Несколько дней я сижу дома. Не подхожу к телефону, ни с кем не разговариваю. Чувствую себя так, словно с меня содрали кожу. И любой взгляд, вопрос или даже просто солнечный свет причиняет боль. Сьюзи уехала на конференцию, устроенную сетью магазинов, для которой она разрабатывает свою линейку аксессуаров. И я осталась в квартире одна. Ем только то, что можно заказать на дом. Выпиваю две бутылки белого вина. И не снимаю пижамы. Вернувшись, Юзи, находит меня на том же месте, где и оставила. Я сижу на полу, тупо пялясь в телевизор, запихивая в рот киткат. «Господи!» — восклицает она и роняет на пол сумку. «Бекки, что с тобой?» «Не надо было мне уезжать. Да у меня все нормально». Я заставляю свои застывшие губы растянуться в улыбке. «Как прошла конференция?» В общем, очень даже неплохо, смущается Сьюзи. Много говорили о том, как хорошо продаются мои рамки. Они все слышали обо мне. И еще была презентация. Представляли мою новую модель, и она всем очень понравилась. Прекрасно, Сьюзи, говорю я и тянусь, чтобы пожать ей руку. Ты это заслужила. Знаешь, Баки, это уже слишком, вздыхает Сьюзи, проходя в гостиную и поднимая с пола пустую бутылку. А. «Люк не звонил?» «Нет», — после долгого молчания отвечаю я. «Не звонил». «Что смотришь?» — спрашивает она, когда на экране появляется реклама Кока-Колы. «Утренний кофе». Следующей будет рубрика финансовых советов. «Что?» — вопит Сьюзи в ужасе. «Бэки, давай выключим». Она пытается добраться до пульта, но я перехватываю его и говорю, угрюмо глядя в экран. «Нет, я хочу посмотреть». Раздается знакомая музыкальная заставка, появляется изображение чашки кофе, и ее сменяет студия. «Доброе утро!» — весело здоровается со зрителями Эмма. Рады, что вы снова с нами. И мы рады представить вам нашего нового финансового эксперта Клэр Эдвардс. «Кто такая Клэр Эдвардс?» — спрашивает Сьюзи с неприязнью. «Мы вместе работали в удачных сбережениях», — отвечаю я, не поворачивая головы. Она сидела за соседним столом. Камера отъезжает, и на экране появляется Клэр. Она сидит на диване напротив Эммы и невозмутимо смотрит в объектив. «С виду зануда», — замечает Сьюзи. «Зануда и есть». «Итак, Клэр», — жизнерадостно вопрошает Эмма, «каков ваш основной принцип обращения с деньгами?» «Есть ли у вас девиз?» — радостно подхватывает Рори. «Я думаю, девизы — это глупость», — отвечает Клэр, неодобрительно оглядывая Рори. «Личные финансы — это не шуточки?» «Конечно нет», — спохватывается Рори. «А какие-нибудь полезные советы вкладчикам вы можете дать?» «Я считаю, что обобщения в данном вопросе неуместны», — заявляет Клэр. Каждый вкладчик должен выбирать инвестиционное направление в соответствии со своими желаниями и налоговым статусом». «Верно, после некоторой паузы соглашается Эмма. Ну, а теперь перейдем к звонкам телезрителей. К нам дозвонилась Мэнди из Норвича. Как только выводят в эфир первый звонок, начинает звонить и наш телефон. Сью поднимает трубку и приглушает телевизор. «Алло!» «Ой, здравствуйте, миссис Блумвуд! Вы хотите поговорить с Бекки?» Она вопросительно поднимает брови, и я морщусь в ответ. Вернувшись из Нью-Йорка, с родителями я разговаривала по телефону всего однажды, и то очень недолго. Они знают, что я не собираюсь переезжать в Америку, но о подробностях я умолчала. Не представляю, как им сказать, насколько у меня сейчас все погано. Бекки, я как раз смотрю утренний кофе», — восклицает мама. «Почему другая девушка ведет твою рубрику?» «Мам, не волнуйся», — отвечаю я, чувствуя, как ногти впиваются в ладонь. «Она там временна. Ее взяли только на время моего отсутствия. Могли бы найти кого-нибудь и получше». «Она ужасно выглядит, правда? Ее голос становится глуше». «Что, грехом? «Папа говорит, что, по крайней мере, на ее фоне всем очевидно, что ты молодец. Но уж теперь-то, когда ты вернулась, они могли бы ее убрать из передачи». «Не думаю, что это так легко», — помедлив говорю я. «Знаешь, контракты и все такое». «Ну, а когда ты снова будешь вести передачу?» Дженнис ведь наверняка меня спросит. «Мам, я не знаю». удрученно вздыхаю я слушай мне пора там кто-то пришел перезвоню тебе позже я кладу трубку опускаю голову и обхватываю ее руками что делать в отчаянии вопрошаю я что мне делать сьюзи я не могу сказать родителям что меня уволили не могу к моему ужасу из глаз опять брызжут слезы они так гордятся мной а я все время их подвожу «Ты их не подводишь», — с жаром возражает Сью. «Разве ты виновата, что эти дураки из утреннего кофе с перепугу так поступили? Наверняка уже жалеют о своем решении. Да ты посмотри на неё!» Она включает звук, и монотонный голос Клэр заполняет комнату. «Те, кто не смог обеспечить себе достойную пенсию, пиявки на теле нашего общества». «Ого», — вставляет Рори, — «не слишком ли вы к ним жестоки?» «Господи, ты только послушай, что она несет! возмущается Сью. «Это же кошмар какой-то». «Возможно», — помолчав, соглашаюсь я. «Но даже если ее уволят, меня обратно не позовут. Это бы означало, что они признают свою ошибку». «Но они действительно совершили ошибку?» Снова звонит телефон, и Сью смотрит на меня. «Ты есть или тебя нет?» «Нет». и ты не знаешь, когда буду». «Ладно. Алло? Простите, Бекки сейчас нет». «Мэнди, вы все сделали неправильно», — бубнит Клэр с экрана. «Вы что, никогда не слышали о сберегательных счетах? А что касается рефинансирования невыплаченной части ипотеки с целью покупки яхты?» «Нет, я не знаю, когда она будет дома», — продолжает врать Сьюзи. «Ей что-нибудь передать?» Она берёт ручку и начинает записывать. «Хорошо, да, поняла. Да, я передам, спасибо». «Кто это?» — спрашиваю я, когда она кладет трубку. «Конечно, это глупо, но я смотрю на нее с такой надеждой. Может быть, это продюсер какого-нибудь шоу? Может, кто-то хочет предложить мне вести колонку в газете? Может, звонил Джон Гэвин, чтобы извиниться и предложить безлимитный кредит? Может, все поправится?» «Это Мэл, помощница Люка». «Кто? Мэл?» «А что она хотела?» «К ним в офис принесли посылку на твое имя. Из Штатов. От Барнс и Ноубл». «Барнс и Ноубл» — крупная сеть книжных магазинов. «Сначала я ничего не понимаю, а потом с болью вспоминаю, как мы с Люком зашли в книжный магазин». Я накупила целую кучу дорогущих альбомов с репродукциями и фотографиями. И Люк предложил мне выслать их почтой за счет компании, чтобы не таскать с собой. Кажется, это было сто лет назад. «А, да. Посылка. А про Люка она ничего не говорила?» Сьюзи качает головой. «Она сказала, ты можешь забрать ее в любое время». И ещё выразила сочувствие по поводу случившегося, и что, если тебе захочется поболтать, звони». «Понятно. Я делаю громче звук телевизора. Ладно. Следующие несколько дней я убеждаю себя, что не пойду туда. Мне эти книги теперь не нужны. Сама мысль о том, чтобы показаться в офисе Брэндон communications невыносима. Все будут пялиться и показывать пальцем, а мне придется гордо проходить мимо, и делать вид, что все в порядке. Но потом я понимаю, что мне бы хотелось повидать Мел. Она единственная из моих знакомых, кто хорошо знает Люка, и было бы приятно поболтать с ней по душам. К тому же Мел наверняка в курсе, как идут дела в Штатах. Да, мы с Люком расстались, и теперь его планы меня не касаются. Но мне все равно не безразлично, удастся ему заключить эту сделку или нет. Поэтому четыре дня спустя, Около шести вечера я медленно подхожу к дверям Брендон Коммуникейшнс. Сердце готово выпрыгнуть из груди. К счастью, сегодня у входа дежурит добрый охранник. Он меня знает, и поэтому без лишних слов пропускает в здание. Выйдя из лифта на пятом этаже, с удивлением обнаруживаю, что в приемной никого. Странно. Подождав минуту-другую, иду в главный коридор и постепенно осознаю... «Что-то тут не так. Что-то изменилось. Слишком тихо. Как будто все вымерли. Заглядываю в большую комнату. Почти все рабочие места пустуют. Телефоны молчат. Люди не снуют туда-сюда. Компьютеры выключены. Что происходит? Куда испарилась деловая атмосфера Бренден Коммуникейшнс? Что случилось с компанией Люка? Возле кофеварки стоят двое мужчин. У них знакомые лица. Один явно рассержен, на другой ему поддакивает, но я не могу разобрать, о чем они говорят. При моем приближении оба мгновенно замолкают, потом переглядываются и уходят, продолжая разговор в полголоса. Неужели это знаменитая Брендон К? Ощущение такое, что компания на грани краха, где до работы никому нет дела. Мэл за столом тоже нет. Она, как и все остальные, уже ушла домой. Мэл! которая всегда сидит на работе как минимум до семи. Потом пьёт со всеми вино и переодевается в туалете для очередной вечеринки. Я роюсь на ее полке, нахожу посылку, адресованную мне. Потом пишу ей записку, встаю, прижимая к себе сверток и пытаюсь убедить себя, что уже получила то, зачем пришла. Теперь нужно уходить. Меня тут ничто не держит. Но вместо этого я торчу на месте. Смотрю на закрытую дверь кабинета люка. Кабинет люка. Там, наверное, есть факсы от него. Сообщение о том, как продвигается сделка в Нью-Йорке. И, может быть, даже сообщение обо мне. Разглядывая светлое дерево двери, я борюсь с желанием войти туда и что-нибудь разузнать. «Но что я там стану делать? Просматривать его папки? Слушать автоответчик? А что, если меня застукают?» «Раздираемая сомнениями, я не двигаюсь с места. И тут дверная ручка поворачивается. «Чёрт! Вот чёрт! Там кто-то есть! И этот кто-то сейчас выйдет!» После секундной паники я ныряю за кресло Мэл и сворачиваюсь клубком, ощущая страх и возбуждение, как ребенок, играющий в прятки. Раздаются голоса, потом дверь открывается. Из своего укрытия я вижу только женские ноги в туфлях из новой коллекции «Шанель», которые стоят как самолет. За ними появляются две пары мужских ботинок, и все три пары ног вышагивают в сторону коридора. Не могу устоять и выглядываю из-за спинки кресла. Ну, конечно же, это длинноногая стерва Алисия и Бен Бриджес. А с ними еще один тип, лицо которого мне знакомо, но я не могу вспомнить, где его видела. Впрочем, удивляться нечему. Она же тут всем заправляет в отсутствие люка. Но разве обязательно было занимать его офис? Неужели нельзя совещаться в комнате для переговоров? Простите, что нам пришлось провести встречу тут, слышу я ее слова. Конечно, в следующий раз мы увидимся на Кинг-стрит 17. Они продолжают что-то говорить, и я надеюсь, что сейчас все трое погрузятся в лифт и отчалят. Но, когда открываются двери, в лифт входит только мужчина с полузнакомым лицом. А Алисия и Бен Бриджес Топают обратно. «Я только заберу бумаги», — говорит Алисия на ходу, и исчезает в кабинете люка, оставив дверь открытой. А Бен тем временем стоит у емкости с водой и нажимает кнопки на своих часах, пристально глядя в дисплей. Господи, какой ужас. Теперь я не смогу выбраться, пока они не уйдут. У меня начинают затекать коленки. Я чувствую, что стоит мне шевельнуться, и они оглушительно хрустнут. А что, если Бен и Алисия останутся здесь на всю ночь? Или начнут шарить в папках Мэл? Или решат заняться любовью на столе Мэл? Ну вот, Алисия появляется в дверях. По-моему, все. Кажется, встреча прошла хорошо. Да, пожалуй. Бен оставляет в покое свои часы. Думаешь, Фрэнк прав? Думаешь, он подаст в суд? Фрэнк? Ну, конечно. Тот третий был Фрэнк Харпер, спец по связям с общественностью из лондонского банка. Я встречала его на пресс-конференциях. «Он не подаст в суд», — спокойно говорит Алисия. Побоится потерять репутацию. Да он уж и так ее потерял, усмехается Бен. Еще немного, и он вообще превратится в пустое место. «Это точно». Алисия смотрит на стопку красных папок, которую держит в руках. «Я все взяла». «Наверное. Ладно, до завтра меня Эд ждет. Они вместе идут по коридору и, к счастью, на этот раз заходят в лифт. Убедившись, что осталась одна, я устраиваюсь под столом поудобнее и задумываюсь. Что происходит? О каком суде они говорили? Кто и на кого может подать в суд? И что тут делал человек из лондонского банка? Лондонский банк... Собирается подать на люка в суд? Какое-то время я размышляю, но картинка в голове не складывается. И тут до меня доходит, что пока есть возможность, надо срочно отсюда сматываться. Я вылезаю из-под стола, морщась от боли в затекших ногах, и топаю, чтобы восстановить циркуляцию крови. Потом беру свою посылку и иду по коридору, как ни в чем не бывало. Вызываю лифт. И тут в моей сумочке верещит телефон. От неожиданности я так подпрыгиваю, Черт! Слава богу, он не зазвонил, пока я пряталась. «Алло», — говорю я, заходя в лифт. «Бэкки, это Сьюзи?» «Сьюзи», — смеюсь я. «Ты меня чуть не угробила. Если бы позвонила на пять минут раньше, я была бы... Бекки, слушай, тебе только что звонили», — перебивает меня Сьюзи. «Да?» «Кто?» Я нажимаю кнопку первого этажа. Зелда из утреннего кофе. Она хочет с тобой поговорить. Предлагает встретиться завтра за обедом. Ночью я не сомкнула глаз. Мы со Сьюзи допоздна обсуждаем, что мне надеть. А лежа в постели я просто смотрю в потолок, не в состоянии уснуть. Все думаю и думаю. Предложат ли они мне работу? Старую или новую? Может меня повысят? Может мне дадут собственное шоу? Но к утру фантазии развеялись, оставив меня наедине с голой правдой. «А правда в том, что я очень хочу вернуть себе эту работу, чтобы мама снова смотрела меня по телевизору, чтобы я смогла расплатиться с долгами и начать жизнь с чистого листа. Мне просто нужен еще один шанс». «Вот видишь», — говорит Сьюзи, наблюдая, как я одеваюсь, «я была уверена, что они еще передумают». Это Клэр Эдвардс просто ужасно. Сьюзи, как я выгляжу? Отлично. Сьюзи окидывает меня оценивающим взглядом. На мне черные брюки от Банана Republic и светлый приталенный жакет поверх белой блузки, а на шее темно-зеленый платок. Сначала я хотела надеть свой любимый шарфик от Дэнни и Джордж и даже вытащила его из шкафа, но потом сунула обратно. Не знаю, почему. «Круто!» — добавляет Сьюзи. «Где вы обедаете?» «В Лоренцо? «В Сан-Лоренцо?» — округляет она глаза. «Кажется, нет, просто Лоренцо. Я там ни разу не была. Ты уж не забудь заказать шампанское на Сью и скажи ей, что у тебя куча предложений. Так что если они хотят тебя вернуть, им придется раскошелиться. Так и скажи. Или платите, или я не вернусь». «Точно», — киваю я, открывая тушь для ресниц. «За качество нужно платить». «Ты должна завершить сделку на своих условиях, исходя из своих интересов». «Сью», — рука замирает на полпути к ресницам, «Ты где всему этому научилась? Чему?» «Ну, про сделки, условия». «А этому? На конференции». «У нас в программе был семинар одного специалиста по сбыту. Он из Штатов. Классно было. Знаешь, товар хорош ровно настолько, насколько хорош его продавец». «Как скажешь». Я беру сумку и проверяю, все ли взяла. Потом в последний раз оглядываю себя в зеркале и твердо говорю. Так, я пошла. Удачи. Только знаешь, такого понятия, как удача, в бизнесе нет. Есть лишь решительность, уверенность и еще больше решительности. Ладно. Совершенно нерешительно отвечаю я. Постараюсь запомнить. Адрес мне дали. Это где-то в Сохо. Но когда я сворачиваю на нужную улицу, то не вижу поблизости ничего, что хотя бы отдаленно напоминало ресторан. В основном офисные здания, несколько магазинчиков, кофейни и... Стоп. Я останавливаюсь как вкопанная, уставившись на вывеску над кофейней. У Лоренца: Кофе и сэндвичи. Но не могла же она назначить встречу тут. Бекки. Ко мне идет Зелда. В джинсах и пуховике. все таки нашла, да?» «Да», — отвечаю я, скрыв разочарование. «Нашла. Ты ведь не против, если мы просто перехватим по бутерброду? Мне было удобно увидеться здесь, времени в обрез». «Нет. То есть, не против, конечно?» «Отлично. Рекомендую сэндвич с курицей по-итальянски. Она оглядывает меня. Прекрасно выглядишь. Собралась куда-нибудь?» «Я сквозь землю готова провалиться». Хоть бы она не догадалась, что я разоделась специально для этой встречи. Но да, у меня встреча. Позже, еще одна. Ой, ну я тебя долго не задержу. Мы просто хотели сделать тебе одно предложение. Зелда улыбается. И решили, что лучше лично. Нет, не так я представляла наш стратегический бизнес-ланч. Но когда я вижу, как на булку кладут курицу по-итальянски с листьями салата, а потом разрезают ее на четыре части, позитивный настрой потихоньку возвращается. Ладно, пусть тут нет скатерти и шампанского, и вообще не слишком шикарно, но это даже хорошо. Это значит, они все еще считают меня своей, да?» Тем человеком, с которым можно по-свойски, без церемоний, обсудить кое-какие идеи будущего сезона. Может, они примут меня обратно как консультанта? Или пошлют на курсы режиссеров. «Мы так тебе сочувствовали, Бекки», — говорит Зелда, когда мы с подносами направляемся к крошечному столику. «Как у тебя дела? Работу в Нью-Йорке нашла?» не совсем», — мямлю я и глотаю минералки. Ловлю оценивающий взгляд и быстро добавляю. Но предложений хватает. Знаешь, разные проекты... Прекрасно. Я очень рада. Мне было неловко, что пришлось тебя уволить. И поверь, это решение принимала не я. Она быстро кладет ладонь на мою руку, потом убирает ее и тянется к сэндвичу. А теперь к делу. Помнишь нашего продюсера Барри? «Конечно», — говорю я удивленно. «Они что, думали, я уже успела забыть имя продюсера?» Ну вот, у него появилась оригинальная идея. Улыбается мне Зелда, и у меня от напряжения сводит желудок. Он думает, что зрителям утреннего кофе было бы интересно услышать о твоей небольшой проблеме. Ясно. Киваю я, чувствуя, как улыбка застывает на моем лице. Ну, это не слишком. И он решил, что ты могла бы принять участие в шоу. Ответить на звонки телезрителей. Она отпивает свой йогуртовый коктейль. Что скажешь? Я смотрю на нее, не совсем понимая, чего от меня хотят. Ты имеешь в виду, что я снова буду вести свою рубрику? О, нет! Разве мы могли бы позволить тебе давать финансовые советы после всего, что случилось, смеется Зелда. Нет, речь идет только об одной передаче. как шоппинг разрушил мою жизнь, что-то вроде того. И в идеале мы надеемся, что это будет, как бы лучше сказать, очень эмоциональная передача. Возможно, ты могла бы слегка раскрыть душу, рассказать о своих родителях, как все это отразилось на них, проблемы в детстве, неумение поддерживать отношения. Но это все, конечно, только намётки. Она поднимает глаза. И знаешь, если тебе вдруг захочется поплакать, «Поплакать?» — недоверчиво переспрашиваю я. «Это, конечно, не обязательно, ни в коем случае». Зелда доверительно наклоняется ко мне. «Мы ведь хотим, чтобы и ты, Бекки, вынесла из этого пользу. Мы хотим помочь. Поэтому в студии также будет присутствовать Клэр Эдвардс, которая даст тебе несколько советов». «Клэр Эдвардс? Ну да. Вы ведь и вместе работали, кажется». Именно поэтому мы и решили пригласить ее на шоу. И знаешь, она весьма популярна. Она всерьез отчитывает всех дозвонившихся. Мы придумали назвать ее Злобная Клэр и дадим ей хлыст, чтобы она могла им щелкать. Зелда улыбается, но я не могу ответить на ее улыбку. Никогда в жизни меня так не унижали. Ну так как? спрашивает она, причмокивая коктейлем. Я кладу сэндвич не в состоянии больше есть. Боюсь, что ответ отрицательный. «О, но, конечно, мы тебе заплатим!» — спохватывается Зелда. «Надо было мне сразу об этом сказать. Все равно нет». «Подожди. Не надо решать прямо сейчас. Подумай!» Зелда смотрит на часы. «Мне пора бежать, к сожалению. Но я была очень рада снова повидаться, Бекке И очень рада, что у тебя все хорошо. После ее ухода я какое-то время сижу...» Машинально прихлебывая минеральную воду. Внешне я совершенно спокойна, но внутри вся клокочу от злости. Они хотят, чтобы я пришла к ним и разревелась у всех на виду. Вот чего они добиваются: одна вонючая статейка в желтой газетенке, и я уже не Бекки вот финансовый эксперт, а Бекки вот неудачница и нюня. Смотрите. как она размазывает сопли, и поделитесь с ней носовым платком. Да пусть они свои сопливые платки засунут себе в... Пусть возьмут свои... Вонючие... Сопливые... Сопливые... Вы хорошо себя чувствуете? Спрашивает мужчина за соседним столиком. И к моему ужасу я понимаю, что говорю вслух. Спасибо, хорошо. Ставлю стакан и выхожу из кофейни с гордо поднятой головой. Я иду по улице. Заворачиваю за угол, даже не замечая, в какую сторону двигаюсь. Этот район мне не знаком. цели у меня тоже нет. Поэтому я просто иду, гипнотизируя собственный разум мерным звуком шагов. Рано или поздно все равно выйду к какой-нибудь станции метро. В глазах что-то жжет, И я убеждаю себя, что это от холода или от ветра. Засовываю руки в карманы. Поднимаю подбородок и ускоряю шаг, пытаясь ни о чем не думать. Но внутри меня затаились страх, пустота и паника, которые разрастаются все больше и больше. Работы у меня нет. И шансов на работу тоже нет. Что я скажу Сьюзи? Что я скажу маме? Что мне делать дальше? «Эй, осторожно!» — кричит кто-то сзади, и я шарахаюсь в сторону, поняв, что шагаю по проезжей части. «Извините». Криво улыбаюсь я велосипедисту, когда он объезжает меня и жестом показываю, что все нормально. Господи, глупо как. Надо собраться. Так, для начала. Где это я? Разглядываю стеклянные двери офисов в поисках названия улицы и только собираюсь спросить полисмена Какая это улица, как замечаю указатель? Кинг-стрит. Кинг-стрит? Что-то знакомое. И внезапно вспоминаю. Кинг-стрит, 17. Алисия. На дверях ближайшего дома стоит номер 23. А 17-й где? Похоже, я только что прошла мимо. Любопытство не дает мне покоя. Что же такое происходит в доме 17 по Кинг-стрит? С кем Алисия собирается здесь встречаться? Может, тут секта какая-нибудь? Я ничуть не удивлюсь, если в свободное от работы время Алисия превращается в ведьму. От нетерпения у меня аж пятки чешутся, когда тороплюсь назад. И вот я стою на неприметной улице у неприметного дома. Совершенно очевидно, что в этом здании обитает куча мелких контор, но, прочитав весь список фирм, я не нахожу ни одного знакомого названия. «Привет!» — окликает меня парень в джинсовой куртке и со стаканчиком кофе в руке. Он подходит к двери, нажимает код и открывает дверь. «Похоже, вы потерялись, кого-то ищете». Я не уверена. Тут один человек. Кажется, он тут работает, но не могу вспомнить название компании. «А как зовут вашего человека?» «Алисия», — говорю я и тут же жалею. «А что, если этот парень с ней знаком?» А вдруг Алисия тут, и он ее позовет. Но парень задумчиво хмурится. Нет, Алисию я не знаю. Правда, тут появилось несколько новых лиц. А что за фирма? Пиар-агентство, помедлив, отвечаю я. Пиар? В основном тут дизайнерские конторы. Вдруг его лицо проясняется. Знаете, может быть, она из той новой компании, B&B или ББ. Что-то в этом роде. Они еще не начали работать, так что мы с ними не знакомы. Парень прикладывается к своему капучино, а я во все глаза таращусь на него. Зацепка. Новая пиар-компания. Здесь? Насколько мне известно, да. Они арендовали почти весь второй этаж. В голове фейерверком вспыхивают все новые-новые мысли. Б и Б. Бриджес и Биллингтон. Биллингтон и Бриджес. А вы, я стараюсь не выдать волнение, вы не знаете, каким видом пиара они занимаются? Знаю. Финансовым. И похоже, они поймали крупную рыбу. Лондонский банк. Недурно, да? Но, как я говорил, мы с ними еще не знакомы, так что он смотрит на меня. Эй, с вами все в порядке? В порядке, выдавливаю я. Кажется. Просто мне нужно позвонить. Я три раза набираю номер гостиницы «Времена года» и всякий раз вешаю трубку, даже не успев попросить к телефону Люка Брендона. Наконец, вдыхаю поглубже и прошу соединить меня с Майклом Элисом. Майкл, это Бекки Блумвуд. Бекки по голосу чувствуется, что он искренне рад меня слышать. Как дела? Я закрываю глаза, чтобы обрести спокойствие. Звук его голоса, словно по мановению волшебной палочки, вызвал воспоминания о той гостинице, о сумрачно-роскошном вестибюле, о сказочной нью-йоркской жизни. «Хорошо», — собравшись с силами, отвечаю я, «вернулась к... нормальной жизни. Ну, в общем, вся в делах. Ни за что не признаюсь, что меня выгнали с работы. Не хватало еще, чтобы меня все жалели». Как раз сейчас собираюсь в студию, — говорю я, скрещивая пальцы. Но мне нужно вам кое-что сообщить. Кажется, я знаю, почему ходят слухи о том, что Люк потерял Лондонский банк. И я пересказываю разговор, подслушанный в офисе Люка, а затем докладываю разведданные с Кинг-стрит. «Понятно», — угрюмо говорит Майкл, когда я делаю паузу. Все понятно. Вы знаете, что в контракте есть пункт о том, что сотрудники не имеют права так поступать. Люк может подать в суд на перебежчика, переманившего клиента. Они считают, что в суд он подавать не будет, чтобы не потерять свою репутацию. Тишина. Я почти слышу, как в голове Майкла ворочаются мысли. «А в этом есть резон», — наконец произносит он. «Бекки, мне надо поговорить с Люком. Вы провели отличное расследование». «Но это не все. тороплюсь я. «Майкл, кто-то должен рассказать Люку. Его офис словно вымер. Никто там не работает. Все уходят домой едва ли не после обеда. Там все изменилось. И это не к добру». И добавляю, спокойно и равнодушно. «Он должен приехать в Лондон». А почему вы сами ему об этом не скажете? Я уверен, он был бы рад поговорить с вами. У него такой добрый, заботливый голос, что у меня комок к горлу подкатывает. Я не могу. Если я ему позвоню, он подумает... Подумает, что я пытаюсь ему что-то доказать или что это очередная глупая сплетня. Я тяжело сглатываю. Если честно, Майкл, я бы просила вас не упоминать мое имя. Скажите, что информацию вы получили от кого-то другого, но он обязательно должен выяснить, что происходит. Я встречаюсь с ним через полчаса. Тогда и поговорю. И знаете, Бекки, вы молодец.